Глава десятая Кажется, когда я видел тебя в последний раз, ты убегал с демоническим хохотом в сторону нового мира. И если мне не изменяет память, ты говорил что-то там о том, что «Я прокачаюсь, и тогда наступит конец тебе, твоим братьям и твоему кодексу». Так все и было. Я ничего не путаю. Древняя сущность нергал хаат, арты браевал. который предпочитал называть себя просто ужасом, угрожающе нависал надо мной. Тем не менее, он не предпринимал никаких резких движений. «Чего молчишь?» — улыбнулся я, хотя в голове с выдержанно просчитывал имеющиеся варианты. Нергал Хаат Артебраевал когда-то был предводителем одного очень сильного ордена, имя которого навсегда вычеркнуто из летописи Вселенной. И было вычеркнуто не просто так. Дело в том, что долгое время являясь нейтральным, а иногда полезным для нашего общего дела в один прекрасный момент оказалось, что всё это было до того момента, пока к власти в ордене не пришёл Нергалхат. Вот тут и начались кровавые жертвоприношения. Вначале были восстания внутри ордена людей, которые видели, к чему это всё ведёт. Но да, повстанцев быстро всех уничтожили, а затем орден принялся захватывать весь мир. Тут уже вмешивались мы, охотники, и лично я. Битва была долгой и напряжённой, но эта сволочь смогла в последний момент уйти, используя накопленную силу душ, дабы открыть заранее подготовленный кристалл. Насколько я помню, это действо отобрало у него достаточно много сил. С другой стороны, выбора у него не было: или бежать, теряя часть сил, или умереть при встрече со мной. Как я чувствовал сейчас, он набрал новых сил, примерно столько же, сколько было у него раньше, а возможно, даже и больше. Существовала маленькая проблема. У меня не было моих прошлых сил. Все так же пытаешься стать богом. Ты пытаешься им стать теми же старым методами. Нергал, подонок, криво усмехнулся я. Я же чувствую, что ты опять взялся за своё. Мне кажется, уничтожил ещё один мир. А если даже так, то что? Подцедил сквозь зубы древнее существо. Ну как что? Согласно кодексу, я должен тебя уничтожить. Да и награды за твою голову я так и не получил. «Убить меня!» — он улыбнулся. «А силёнок-то хватит?» «Хватит, и даже останется». Я надеялся, что мой голос не дрогнул. Да и вид у меня был решительный. Хотя отчего моему голосу дрожать? Я же действительно не знал, что такое страх. Собственно, всё, что мне сейчас оставалось, — это блефовать. Я знал, что не рыгал хаат, артыбраевал, почувствовал мою душу. Вот только оценить ее силу он точно не сможет. Такой неожиданный бонус к дару Душелова. Вся сила идет от души. Опытные одаренные или охотники могут считать силу другого человека. А вот когда пытались считать силу у Душелова, то его океан душ не позволял это сделать, выступая своеобразным защитным фоном. Так что Нергал Хаат мог опираться только на мой внешний вид, который, собственно, тоже не давал мне чести. Моя броня из шкуры черного дракона выглядела слегка мощнее, чем мой теперь уж не спортивный костюм. Нет, так-то драться я не собирался. А с другой стороны, какую броню из тех, которые сейчас у меня имеются, я бы не надел, она бы все равно не дотянула до моей прошлой и не произвела бы впечатления на этого уродца. — А вот у меня есть на это определенные сомнения. Невидимая щупальца осторожно полезла ко мне, пытаясь прикоснуться и получить нужные сведения. Но я не дремал и шарахнул всем, что только имел, сделав имитацию шокового разряда. Нергал хат, арты браевал, опрыгнул и ощерился, готовясь к бою. Но я всё так же держал поднятые руки ладонями вперёд и при этом ещё раз смеялся. «Второй раз, если попробуешь сделать то же самое, я буду бить на поражение, и я не буду тебя больше щекотать». Хорошо, что он не знал, что для того, чтобы его просто пощекотать, я выложился почти полностью. Нергал Хаа, тарты браевал, посмотрел на меня напряженно. Я прекратил смеяться, но улыбаться не перестал. И точно так же смотрел на него, ожидая решения. Прямо сейчас решалась моя судьба и судьба этого мира. Хотя, мир вряд ли погибнет. Кровью умоется — это да, но я точно уверен, что этот мир ему так просто не сожрать. Если он решится напасть на меня — нет, я не на сто процентов уверен, что погибну. Но шанс на это весьма велик. По-хорошему, это самый большой шанс с момента моего появления в этом мире. Не зря эта тварь так стремилась стать богом. Тело Нергалхаада, арты браевала, смутно напоминающая сейчас колышущаяся человекоподобную фигуру, состоящую из дыма, не сделала ни одного лишнего движения, продолжая мерно колыхаться. Но я понял, что я победил в этом поединке взглядов. Вся такая репутация, которую я строил столетиями, сейчас работала на меня. Все знали, что Сандер никогда не врёт. На тех, кто думал, что это не так, долго не жили. Ну, если положить руку на сердце, то пару раз я с блефовал. И в прошлой жизни, например, играя в карты с одним интересным последователем, одной интересной богиней. Но азару купаем он не был ни разу. Поэтому можно сказать, что репутация у меня безупречная. Не, не могу идти за то миром. Наконец, Уныла проговорила Нергалхаат: "Ар, ты бровевал". "Я это понимаю", кивнул я на руну на камне. "Шутка нашей общей знакомой". Вот тут уже Нергалхаат дал волю своим эмоциям, его тело содрогнулось так, что я даже почувствовал давление ужаса. "Голбанае, сука!" прокричал он. "Она меня подставила!" Тут я не выдержал и снова рассмеялся. уже немного расслабившись, поняв, что разговор пошел в нужное мне русло. — Как неожиданно, правда? Подстава от темной богини. Никогда такого не было, и вот опять. Нергал Хаат, Артебраевал напряженно смотрел на меня, ожидая продолжения. Я же, наконец, убрал улыбку с лица. — Ты не нужен мне в этом мире. — Ах! — стал он увеличиваться, весело смеясь. — Мне кажется, что ты стал слаб. Очень слаб. А вот я наоборот. Моя сила выросла с прошлого раза, и я могу стереть в порошок не только тебя, но и этот мир. Пожалуй, я начну свой путь в этом мире с поглощения одного охотника. Это будет чудесный день. Может и так, — пожал плечами, не став переубеждать его в своем бессилии. Вот только у меня все еще есть душа Веленоры. Могу ее выпустить, хочешь? Как бы невзначай задал ему вопрос спокойным голосом. Веселый смех сразу пропал. Он замер и перестал увеличивать свою массу. Наоборот, стал уменьшаться, а затем спокойно подошёл ко мне и уже без смеха и безумия проговорил: "Я не могу уйти", серьёзно сказал он. "Мне нужно выпускать Виленору". Паトвая мот его ситуация. Если он сюда попал с помощью богини, то идти отсюда он действительно не мог без долгой подготовки и подпитки. Да, он был сейчас силён, очень силён. Но так быстро между мирами не может перемещаться. Что ж, но у меня есть предложение, сказал я. Я отдаю тебе часть своей силы, на ты валишь отсюда к хренам. "Так как же кодекс сенаграда?" Дымчатое лицо скривилось в улыбке. "У меня сегодня просто хорошее настроение. На ещё мне очень нравится это место", обвёл я руками. Я понимаю, что в процессе сражения, до того, как я тебя прихлопну, как сраную муху, на многие сотни километров вокруг не будет ничего живого. Так вот, я хотел бы этого избежать и встретиться с тобой где-нибудь в более безлюдном месте. — Что ж... — нергал хаат, арты браевал, на секунду задумался. — Пожалуй, я приму твое предложение. Тем более есть у меня на примете один мирок, который по замыслу этой темной суки я проигнорировал. Так что да, я согласен. И начался ритуальный переход, сложный и многогранный. Вот только вместо тысяч покоренных душ в качестве топлива использовалась моя душа и мой океан душ. Единственная моя мысль была, чтобы он не передумал. Опять же, нергал хаат, артебраевал, хорошо чувствовал ложь, прожив на свете многие века. И я его не обманывал в двух моментах, что в случае нашей битвы Восток Империи превратится в марсианский пейзаж. и второе, что я помогу ему с переходом. Я выкачивал из себя энергию, передавая ему ее таким мощным потоком, что печати трещали. Когда ритуал прошел на 50%, я немного расслабился, зная, что его уже не повернуть вспять. А вот когда он дошел до 99%, я, который изображал полную немощность, начал действовать активно. В топку энергического огня полетели сильные души, которые хранились у меня на особенный случай. и швырял их без всякого сожаления, понимая, что это только на пользу дела. Я почувствовал, когда Нергал, Хаат, Артебраевал сплошился, пытаясь понять, что я делаю. И он почти успел понять. За секунду до окончания, улыбаясь, я произнес. «Передай старине Маку, что награду за твою голову пусть пока подержит у себя. А, и еще, чтобы не вздумал бухать с Дэном, а то мне точно ничего не останется». «Нергал, Хаат, Артебраевал...» пытался что-то сказать, но уже ничего не мог. Его затянуло в невидимую воронку межмирового перехода. С громким хлопком он исчез из этого мира и возник, ну, с очень высокой вероятностью прямо на пороге первой крепости охотников. Предполагая такое развитие событий, я уверен, что мои братья не дадут ему ни одного шанса. Это и на том, что Сандер иногда нарушает свои слова, так и останется не раскрытым. Кто его знает, для каких случаев мне ещё потребуется моя репутация. Я поднял голову наверх. И что? Не будет никаких комментариев? Не будет радости? Не будет подколов, что о некогда сильнейший охотник современности пошёл на подлый обман ради достижения цели? Это же именно то, на что всю мою жизнь ты хотела меня подтолкнуть. Так вот, наслаждайся. Или ты пропустила такой чудесный момент? Небеса молчали. Руна на камне, на которую я положил руку, тоже была безжизненной. Это было действительно фундаментом межпространственных ворот, которые разрушены. И я даже близко себе не представляю, когда это произошло. Возможно, тогда, когда еще местное человечество лазило по деревьям в виде обезьян. Я верил в цикличность цивилизации. Скорее всего, когда-то здесь была цивилизация помощнее, которая сама себя уничтожила, а может, и помогли. Вот, похоже, эти камешки остались с той поры. Хотя, надо признать, это не точно. И да, я точно теперь знал, что ведьминная гора стала аномалией именно после того, как сюда добрался эпицентр. Разломные энергии вступили в резонанс с древним полусветилищем, разрешая богине, темной богине, заглядывать сюда одним глазком. Теперь стала понятна природа дара Катерины. Уверен, что несколько шуточек богиня прокрутила в этом мире и с другими людьми, а она такое любит. Осделать без своих последователей она не могла. И это меня смущало. Но теперь ясно, что последователи ей не нужны. У неё есть очень слегка, но приоткрытая дверь в этот мир. Да, нужно много сил, чтобы сюда заглядывать, но, судя по всему, она этим пользуется. Внезапно я посмотрел на руну и нахмурился. Интересно, а в моё попадание сюда есть её влияние? Не удивлюсь. Вряд ли бы она разрешила мне просто так сдохнуть. Уж слишком потоптался я ей по мозолям в прошлой жизни. Но и опять же, стало понятно, почему император и мой предок здесь женились. Благословение темной богини — это не то, что я мечтал получить, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Благословение — это просто энергия. Если знать, как с ней работать, то можно получить дополнительную энергию без принятия этого самого благословения. Поняли ли это император и мой предок? Не знаю. Но империя стоит до сих пор. А чтобы уничтожить мой род, всему миру пришлось повозиться. Так что да. Пожалуй, я не откажусь от своей первоначальной задумки и все-таки устрою свадьбу здесь. И беспокоить меня будет лишь один вопрос. Для себя и Анны энергии я точно переработаю. Светлане Морозовой тоже добавлю силу, а вот Андросову... Что делать с Андросами, я пока не знал. Дело в том, что благословение богини им силы поможет, как в лекарском, так и в тёмном деле. И это знал точно. Вот только да-да, всё пирается о вам с балмушных характеров этой тёмной сучки. Мне предстоит серьёзный выбор. А для того, чтобы его принять, мне оставалось всего сутки. Ну, а пока дело за малым. Я вытащил из хранилища тот самый кристалл, который я забрал с черепахи И который таскал с собой всё это время, периодически полоская его в океане душ. Давай привязать его к себе. С помощью этой иномерной бадарейки можно творить великие дела. Именно его я хотел использовать в качестве основного источника питания для моей горы. И более того, я даже попробовал его уже использовать, но он чуть не пошёл в разнос, поэтому я снова забрал его к себе до поры до времени. И он, в принципе, уже был готов. Хорошо, что я забыл его выстроить раньше. Поэтому я просто поставил его в ровно рассчитанное место в середине бывших врат и активировал. В голове у меня прозвучал короткий женский крик, и где-то далеко заворочалось что-то большое и могущественное. Собственно, за сутки кристалл должен вытянуть излишки энергии, которые сводили одарённых с ума или сбивали их дар. Мне не нужно, чтобы мои гости пострадали. А ещё я не хотел полностью захлопывать эту калитку. Ведь у меня ещё долго не будет сил для перемещения между мирами. А с помощью этой дверцы это можно достичь гораздо раньше. Опасно, но тем не менее. В общем, кристалл получит хлявную энергию, гости мои будут живы и здоровы, а я получу большую силу сам и усилю своих близких. Я взглянул на телефон. Кристалл уже начал работать, и даже появилась связь, поэтому я нажал кнопку вызова и услышал с той стороны раздражённый голос Андросова. Чего от меня? Ты что, речешь? Работаешь, что ли? Ну да, некоторые люди работают, в отличие от других, пробурчал он. От работы кони дохнут. У тебя завтра свадьба. Ага. Расскажи это своим гвардейцам, которые загнутся без ежедневных процедур. Ну или переставай присылать их ко мне. Какой самохвал, сам справляешься. Ого. В твоём голосе я слышу профессиональную ревность. Чем тебе не угодил Макс? Да нет. Он хороший лекарь, признаю. — смягчился Андросов. — Две трети людей, которые до меня доходят, без его помощи, наверное, вы просто не добрались, не выжили. Это я так, напрягаюсь, потому что знаю, что ты звонишь мне с очередной подставой. — Да какая может быть подстава между друзьями? Мы же завтра женимся. Двойная свадьба, все дела. Но, учитывая мое количество невест, почти тройная. Так что все будет хорошо. — И? — спросил Андросов. — В смысле и? — Ты же не за этим звонишь? Давай, вываливай, что хотел. Как что хотел? У нас завтра свадьба. Поэтому задам тебе один вопрос. И не понимаю тебя, Саша. Вот твой Эресократы, вздохнул искрушно. Мальчишник, Андрюха, мальчишник. Перед свадьбой всегда полагается мальчишник. Да ну на хер, эмоционально выразился высокородный, очень интеллигентный и правильно воспитанный лекарь. И в его голосе я почувствовал откровенный испуг. Военный аэродром Иркутска. С утра вся охрана аэродрома бегала как заведённая. Такого не было никогда. В принципе, военный аэродром сегодня превратился в филиал воздушной станции аэросообщение Иркутска. Да, обычные самолёты в Иркутск не летали, только держабли. Поэтому гражданского полноценного аэродрома не было. Но прямо сейчас сюда слетались самолёты по спецпропускам. Причём большая часть из них в сопровождении боевых самолётов, как родовых, так и имперских. Начальник аэродрома, подполковник Хаэцкий, приподнял фуражку и вытер платочком вспотевший лоб, в очередной раз читая список пассажиров борта, на котором они находились и просили посадку. Только что приземлился реактивный пассажирский самолёт «Молния», которых в империи можно было по пальцам пересчитать. А принадлежал он князю Долгорукову, одному из самых могущественных и богатых людей в империи. Причем в качестве попутчиков на нем были князь Андросов и, ни много ни мало, нынешний министр обороны Морозов с женами. Только у начальника аэродрома перестали трястись руки после знакомства со своим министром, как ему подкинули новую задачу. Три новейших истребителя империи «Возмездие-1М» Неслись на всех парах и выдавали код императорской семьи, причём наглухо отказываясь давать объяснения. Ну как отказываюсь? С таким кодом никто и не спрашивал, они и не представлялись. Так что всё было нормально. Кто там мог находиться, понятия не имел. Истребители были одноместные. И куда они могли посадить императрицу в грузовой отсек, что ли? Край губ командира потянулся вверх с мыслями, как императрицу пакуют рядом с баком для топлива. Но он тут же спохватился от своих мыслей и зазирался, нет ли здесь безопасника с даром ментала. Вроде не было. Поэтому истребители один за другим пошли на посадку. Комендант, теряя фуражку, выбежал наружу и прыгнул в эскалатор, который повез его к ведущему истребителю. Самолеты как садились, так и припарковались тройкой. Из двух ведомых выскочили двое мужчин, высокий худощавый блондин с длинными белыми волосами и здоровенный бородач с недобрым взглядом. Прежде их на бетонку взлётно-посадочной полосы попадали сумки, а потом уже спрыгнули они, подхватив багаж, они рванули к третьему истребителю, у которого как раз поднялся кокпит, и оттуда раздался недовольный возглас. Гермес, твоя мать. А я тебе говорила, что платье от перегрузок помнётся. — А ты говорил, всё будет в порядке, всё будет в порядке. Из кресла поднялась молодая девушка в ярко-розовом платьице, в таком, как наряжали кукол для детских игрушек. — Сам будешь гладить, понял? — Как скажете, ваше императорское высочество? — улыбнулся блондин и протянул руки, в которые тут же прилетел огромный, устрашающего вида тесак, а потом одна за другой две большие армейские сумки. — Нарас, лови меня! — звонкой крикнула девушка. Здоровяк поднял руки. Девушка прыгнула вниз, где её принял мужчина, аккуратно ухватив огромными ручищами за тонкую талию. "Ну давай, подкинь меня ещё разок, как в детстве", залилась счастливым смехом девушка. Глядя на здоровяка, оказалось, что скала треснула, когда на его суровом лице от взгляда, которого хотелось убежать, протянулась улыбка, которая была столь любви и обожания, что начальнику аэродрома поплохело. Здоровяк подкинул раз-два девчюрю, которая радостно смеялась и издавала звуки "уи-и". Комендант с ужасом узнал в ней единственную наследницу императорского престола и, возможно, сильнейшего одаренного в империи и на данный момент истребителя вне категории цесаревну Ольгу Григорьевну.